Глава 71. Противоречия в Швейцарии. Июнь 1955 года. Пролетая над Францией, Вильям Бранхам смотрел вниз на поля, которые расстилались, как покрывало из лоскутков, окрашенных в различные оттенки зеленого цвета. Между холмов извивались реки. Ландшафт был вдоль и поперёк дорогами, которые местами проходили через деревушки, а кое-где терялись в лабиринте улиц крупных городов. Пышные белые облака бросали на землю тени в виде узоров горошек. Холмы тем временем увеличивались, пока не перешли в высокие горы. Наконец, Билл увидел тюрюхское озеро, похожее на зеленовато-синюю змею, лежавшую в длинной извилистой долине между остроконечными вершинами Альп. Вдоль северо-западного края озера раскинулся большой город. Вскоре в поле зрения появился аэропорт. Самолет стал приземляться, казалось, в тихую и безмятежную долину. В действительности бил опускался вместо бурных религиозных противоречий и разногласий. Он приземлился в Цюрихе, Швейцария, в субботу 18 июня 1955 года. В этой поездке Билла сопровождали Билли Поль Бранхам, Фред Босфорд из Флориды, Майнер Арганбрайт из Лос-Анджелеса, Калифорния и Джордж Гарднер из Бирмингема, штат Нью-Йорк. Арганбрайт и Гартнер организовали эти собрания благодаря поддержке Международного общества предпринимателей полного Евангелия ⁇ МОППЕ. Согласно расписанию, Биллу предстояло проповедовать в течение 9 дней на крупнейшем стадионе в Цюрихе. Доктор Адольф Гугенбул, швейцарский адвокат, владелец гостиницы и руководитель МОППЕ, заведовал организацией этих собраний и мероприятий в Швейцарии, а также служил в качестве переводчика для членов американской евангелизационной компании. Фактически, противоречия начались с того, что еще раньше на этой неделе прибыл другой знаменитый американский евангелист Билли Грэхом, который проводил заключительное служение в Цюрихе в день приезда Билла. В тот вечер Биллу хотелось пойти послушать проповедь Билли Грехама. однако, утомленный после длительного полета, он вздремнул днем в своем гостиничном номере и проснулся слишком поздно, когда собрание Грехама уже началось. К счастью, ему удалось послушать его по радио в своем номере. Когда Билли Грехом проповедовал, что Иисус Христос был самим Богом, проявленным в человеческой плоти, Бил во все горло закричал «Аминь!», потому что таким было и его послание. В ту ночь Билл увидел поразительное видение. Он, казалось, стоял в воздухе, смотря поверх огромного глобуса. Внизу располагались европейские и африканские материки, на которой горы и холмы поднимались на надлежащую высоту в соответствии с масштабом макета земли. На самом высоком пике горной цепи Альп, возле границы между Германией и Швейцарией, сидел немецкий орел. Эта птица пристально следила за человеком, ехавшим на лошади. Всадник выглядел как английский аристократ, одетый в традиционную великобританскую одежду для верховой езды, которая состояла из красного пиджака, красной шапки, белых бриджей и черных кожаных сапог. Орел не сводил своих зорких глаз с этого человека, наблюдая, как он проезжал Европу и пересекал Африку, направляясь к мысу Доброй Надежды. Билл услышал слова ангела Господня «Все согрешили». И лишены славы Божьей. После того, как это видение исчезло, бил ощутил такое изнеможение и оцепенение, что все его тело дрожало. В Воскресенье утром его разбудил звон церковных колоколов, от которого вся долина оглашалась эхом. В Цюрихе одновременно звенело так много колоколов, что Билл, шутя, говорил, что, должно быть, начиналось тысячелетнее царство. За завтраком доктор Гугенбул показал ему язвительную газетную статью о швейцарской компании Билли Грехама, которая вот-вот подходила к концу. О почтенном грехами в этой статье не было сказано ничего хорошего. По мнению критиков, Его костюм был слишком дорогим, одеколон был чрезмерно пахучим, а волосы были слишком вьющимися, как будто он часами находился в косметическом салоне, где ему делали такую прическу. Не пришелся по душе репортеру и стиль его проповедования. Он написал, что мистер Грехом беспорядочно размахивал руками и кричал, как торговец, пытающийся продать мыло. Билл неоднократно подвергался атакам со стороны представителей средств массовой информации, однако ему никогда раньше не приходилось видеть, чтобы кого-то так яро критиковали из-за таких пустяков. Доктор Гугенбул объяснил, что в действительности удар критиков был направлен не на внешность и манеры мистера Грэхема. Билли грехам проповедовал Верховное Божество Иисуса Христа, что противоречило доктрине Швейцарской реформаторской церкви, древнейшей и крупнейшей христианской деноминации в Швейцарии. Реформаторские церкви придерживались учения Хулдрайха Цвингли, самого влиятельного реформатора в швейцарском ответвлении протестантской реформации. Цвингли отвергал девственное рождение Христа вместо этого уча тому, что Иисус был естественно рождённым сыном Иосифа и был всего лишь назван Сыном Божьим. Билл подумал, если они критикуют такого отполированного человека, как Билли грехом, тогда что же они будут говорить обо мне? В понедельник вечером, во время первого вечернего собрания своей компании, Бил полчаса говорил присутствовавшим в аудитории, пытаясь поднять у них веру и приготовить их для молитвенного служения. «Я не заявляю, что Я – Исцелитель. Иисус Христос является единственным Исцелителем. Я не осуждаю врачей, больницы или медицину. Все это – Божьи дары для нас. К тому же, я не претендую занимать место врача. Однако есть немало вещей которых врачи не могут сделать. Поскольку это истина, мы имеем право просить Иисуса помочь нам. Я верю, что Он это сделает. Уже почти десять лет я являюсь свидетелем того, как Он исцелял через мое служение десятки тысяч людей – слепых, хромых, коллег, увечных и инвалидов. Я видел, как Он воскресил из мертвых троих людей двоих в Соединенных Штатах и одного в Финляндии. Сегодня Он такой же Господь Иисус, каким Он был, когда ходил по земле. Во время Своего земного служения Иисус также воскресил из мертвых троих людей – дочь Аира, сына вдовы из города Наин и Лазаря. Он мог бы воскресить больше людей, если бы Отец показал Ему больше. Не забывайте! Когда Иисус был у купальни Вефезда, Он остановился возле человека, лежавшего на постели. Тот мужчина был болен 38 лет, поэтому та болезнь не была для него смертельной. То место было заполнено людьми, которые были в худшем состоянии, чем тот больной. Иисус же исцелил только того человека. Почему? Он исцелил Его, потому что Он увидел Его в видении. Когда фарисеи спросили Иисуса об этом, он сказал: «Истина, истина говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также». Итак, давайте будем почтительными и будем проявлять правильное отношение к Господу Иисусу. От вашего отношения к любому божественному дару будет зависеть результат, который вы получите от Него. Больная женщина, прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса, почувствовала его силу, а солдат, который закрыл ему глаза и ударял его по лицу, говоря, «Если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя», тот солдат ничего не почувствовал. Все зависит от того, с каким отношением вы подходите к Нему. Билл продолжал в таком же духе, пытаясь объяснить свое необычное служение примерами из Нового Завета. Когда он вызвал людей в молитвенную очередь, первой вперед вышла молодая женщина. Билл сказал, «Все вы осознаете, что эти чудеса не могут совершаться человеком. Я уверен, что вы, христиане, понимаете мою позицию здесь я представляю вашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Итак, вот стоит молодая женщина. Я никогда не видел ее за всю мою жизнь. Нас разделяют тысячи километров, однако Бог все о ней знает. Это в точности, как в то время, когда Иисус остановился у колодца в Самарии и разговаривал с женщиной до тех пор, пока не уловил ее дух. Он увидел видение о ее проблеме и сказал, «У тебя было пять мужей, и тот, с которым сейчас живешь, не муж тебе». Она ответила, «Господин, вижу, что ты пророк. Когда Мессия придет, Он также будет говорить нам такое». Иисус сказал, «Я есть Он». Видите, обнаружение и проявление тех сокровенных вещей – было самим знамением Мессии. Он тот же и сегодня. Билл коротко побеседовал с этой молодой женщиной. Затем он увидел, как она уменьшилась в размере. Это было видение, в котором раскрылась ее тайна. Он сказал, эта женщина женщина-христианка. У нее проблема с горлом, танзелит. Я слышу, как врач говорит ей, что эти гланды нужно вырезать». У нее также кровотечение в кишечнике. Вы говорите по-английски. Вы не из Швейцарии, вы из Германии. Вы приехали сюда поездом и должны возвращаться сегодня вечером. Дома у вас бабушка, которая умирает от рака, и вы желаете, чтобы и она исцелилась. Если это истина, поднимите руку, чтобы все в аудитории увидели. После того, как она подняла руку, Билл сказал «Езжайте домой, возложите руки на вашу бабушку, ибо так говорит Святой Дух, ты поедешь домой, чтобы быть здоровой во имя Господа Иисуса Христа». За этим последовало много видений и чудес. На следующее утро тюрехские газеты критиковали Билли Бранхама яростнее, чем Билли Грехама. Реформаторские церкви обозвали его обманщиком и шарлатаном, ставя под вопрос его мотивы. От этой ярой критики количество посетителей в тот вечер не уменьшилось. Оно достигло максимальной вместимости стадиона, рассчитанного на 20 тысяч зрителей. Однако в результате этого в разуме многих людей, сидевших на стадионе, появились сомнения. Когда Билл был готов молиться за больных и нуждающихся, он приложил все усилия, чтобы преодолеть натиск и их сомнения. На платформе, где он каждый раз мог сосредотачиваться только на одном человеке, его дар действовал свободно, однако он не двигался среди людей в аудитории должным образом. Это препятствовало всей компании Билла так как цель его дара развлечения сердечных тайн заключалась в том, чтобы поднять веру у людей настолько, чтобы любой, кто нуждался в исцелении, мог получить его от Иисуса Христа. В тот вечер, когда перед Биллом в молитвенной очереди стоял первый человек, Билл сказал, этот мужчина начинает удаляться от меня» а это означало, что он, наблюдая за уменьшавшимся в размерах незнакомцем, погружался в видение. У него рак, который начался в боку, и сейчас он поразил печень. Если Бог не исцелит его, он вскоре умрет. Мгновенно выйдя из видения, Билл сказал всем присутствовавшим на стадионе, «Теперь вы ничего не можете скрыть». Тот голос, проговоривший несколько секунд назад, не был от меня, я просто ваш брат. И это был Иисус Христос, использовавший мой голос. Что произойдет далее, зависит от подхода этого человека. От его мнения об этом будет зависеть то, что он получит. Этот мужчина, очевидно, верил, что Иисус Христос находился там и мог исцелять, потому что после того, как Билл помолился за него, он сказал, что чувствует себя иначе. Третьей в очереди была женщина. Билл сказал, «Мне ничего не известно об этой леди. Чем дольше я буду разговаривать с ней, тем больше Господь Иисус откроет мне о ней через видение. Если Бог скажет мне, для чего вы сюда пришли, примите ли вы Его как вашего Исцелителя? Я вижу, как вас обследует врач, и он говорит, что вам нужно удалить желчный пузырь. Вы не хотите, чтобы вас оперировали, и именно по этой причине вы находитесь сегодня здесь. Я вижу вас молящейся в комнате об этой возможности. Это истина. Вера ваша спасла вас во имя Иисуса Христа. Будьте здоровы! Билл чувствовал волны сомнения, сбегавшиеся к нему со всего стадиона. У многих людей, казалось, было такое же отношение к собранию, как к футбольному матчу. «Пожалуйста, друзья, не вставайте и не ходите», — сказал Билл. «Это очень непочтительно. Вы тревожите Святого Духа». Он различил проблемы еще нескольких людей в молитвенной очереди и затем снова повернулся к аудитории. Указывая рукой на определенный сектор сидячих мест, Билл сказал, «А как насчет вас, вон там? Вы верите всем вашим сердцем? Это таинственно для вас, так как вас никогда не учили о сверхъестественном, вы этого не понимаете. Тот же самый свет, который помазывает меня, уже три раза кружился над той частью аудитории с тех пор, как я стою здесь» и вы не хотите приблизиться к Нему. Прямо сейчас каждый из вас должен стоять на ногах исцеленным. Он ведь здесь. Вам всего лишь нужно принять это. Скептицизм постепенно рассеивался, а вера усиливалась. Сотни людей на стадионе принимали свое исцеление во имя Иисуса. Когда Билл сделал призыв к алтарю, встали тысячи людей, И верили в свою жизнь Иисусу Христу. Не все люди, посетившие эту компанию Бранхема, были из Швейцарии. На протяжении недели тысячи людей со всех уголков Центральной Европы потоком съезжались в Цюрих, чтобы услышать проповеди Вильяма Бранхема. Майнер Органбрайт насчитал 180 немецких автобусов, припаркованных в ряд на автостоянке стадиона. Днем так много приезжих людей въезжало в город, что во всех общественных заведениях работа кипела, как в муравейнике. Во избежание каких-либо проблем, которые могли быть вызваны его присутствием, Билл проводил большую часть свободного времени в своем гостиничном номере. Исключением было одно утро в конце недели, когда ангел-господень прямо сказал ему «Выйди на улицу и спустись к озеру». Билл попросил своего сына пойти вместе с ним. Били Полю это показалось плохой затеей. «Папа, ведь кто-нибудь узнает тебя. Тогда тебя обступит толпа, и нам придется вызвать туда полицию, чтобы вытащить тебя оттуда». «Что ж, Господь велит мне спуститься к озеру, поэтому мне пора идти». Били Поль неохотно пошел вслед за своим отцом. Поскольку Швейцария не подверглась бомбардировке во время Второй мировой войны, историческое великолепие Цюриха прекрасно сохранилось. В нем было много улиц, вымощенных булыжником, и изысканно украшенных кирпичных зданий многовековой давности. Набережное озеро превратилось в туристический парк. Взор ласкали аккуратно подстриженные газоны и множество деревьев, цветов и фонтанов. Места для прогулок возле гостиниц и тщательно ухоженные дорожки. Билл прогуливался вдоль берега, наслаждаясь как солнечным светом, так и живописным пейзажем вокруг себя. У него было прекрасное самочувствие от того, что он находился на открытом воздухе и разминал ноги. Билли позже волновался из-за сотен других людей на набережной. Некоторые из них сидели на скамейках, или лежали на покрывалах, а другие прогуливались вдоль берега. Вскоре, увидев, что никто не узнал их, Билли Поль успокоился. Отец и сын прошли вместе порядочное расстояние. Наконец, они приблизились к пожилому человеку, сидевшему на скамейке и склонившемуся над книгой, которая выглядела как Библия. Слезы катились по щекам старичка, подобно росинкам, сверкающим в лучах утреннего солнца. Билл ощутил присутствие ангела. Еще один шаг, и он перенесся в совершенно другую страну, где он увидел того же пожилого мужчину, бравшего носовой платок из иссохшей руки молодой женщины. За ее юбку ухватились пятеро детишек. Видение продолжалось, раскрывая еще больше подробностей. И затем Бил вновь очутился на пешеходной дорожке возле берега Цюрихского озера. «Вот этот человек, для встречи с которым Бог послал меня сюда», — сказал Бил своему сыну Билли Полю. «Папа, ты ведь не собираешься подойти к тому человеку и заговорить с ним, а?» «Нет, он сам подойдет ко мне и заговорит. «Он издалека. Вот увидишь, у него есть нечто для меня, нечто, что имеет отношение к руке одной женщины». «Как ты узнал об этом?» «Я только что увидел видение. Ну пошли, просто смотри на озеро и иди мимо того мужчины». Билл устремил взор поверх синевшего водного пространства, следя за небольшими парусниками, изящно плававшими, как лебеди. Озеро изгибалось, скрывая свой дальний конец за огромной горой, которая вздымалась у самой кромки воды. Склон горы был усеян деревьями и кустарниками, а с крутых утёсов стекало несколько водопадов. На берег стали с плеском набегать волны от проплывавшего мимо катера. «Папа, этот человек идёт за нами», — сказал Билиполь, — «я знаю". Когда будем на следующем повороте, станем переходить по мостику, и он обгонит нас как раз на том мостике. Впереди дорожка огибала здание, окруженное небольшой рощей. Зайдя за поворот, они подошли к мостику, перекинутому через речушку, которая впадала в озеро. Когда Билл и его сын были на середине мостика, этот незнакомец догнал их. «Брат Бранхам!» Сказал он на английском сильным иностранным акцентом. Билл повернулся к нему лицом. Мужчина представился и сказал, что он приехал из России. Нескольким сотням россиян чудом удалось получить визы, чтобы приехать на собрание Била в Цюрих. Вынув из своей сумки белый носовой платок, пожилой россиянин вручил его Биллу. Он сказал, что дома на его родине есть молодая мать, которая так сильно поранила руку, что она никак не заживает. Теперь ее рука иссохла и перестала функционировать, отчего ей тяжело растить своих пятерых детишек. Старичок хотел, чтобы Бил вознес молитву над этим платочком и разорвал его на шесть полосок. Он верил, что когда он вернется в Россию, Бог будет использовать эти шесть помазанных лоскутков для исцеления той больной матери и благословения ее пятерых детей. Билл помолился над тем платочком и затем разрезал его на полоски карманным ножиком. Вручая их незнакомцу, он спросил, «Как вы узнали, что я сейчас нахожусь в Швейцарии?» Я услышал об этом через швейцарскую радиостанцию, транслирующую свои передачи в России. Приходилось ли вам раньше слышать о моих собраниях? Да, брат Бранхам, вы однажды помолились за мертвого мальчика в Финляндии, и Бог воскресил его. И эта весть проникла даже в глубину России. В течение многих лет я желал встретиться с вами. Но как же я мог бы попасть за пределы железного занавеса? Коммунисты ни за что бы не позволили мне посетить Америку. Затем я услышал, что вы собираетесь побывать в Швейцарии. Сегодняшний день – это чудо!» Билл подумал о мужчине возле купальни Вефезда и о женщине, которая прикоснулась к одежде Иисуса. Как и те две личности много сотен лет назад, И этот пожилой россиянин обратился к Божьим обетованиям с правильным отношением. Глава семьдесят вторая. Раненый опосум. 1955 год. Возвратившись из Швейцарии, Вильям Бранхам обнаружил в своем офисе в Джефферсонвилле белую гору писем. Это не было неожиданным сюрпризом. Всякий раз, когда Билл находился в поездках, письма, адресованные ему, накапливались, как снежинки в непрестанном снегопаде. Два его секретаря-помощника, мистер и миссис Кокс, справлялись с большей частью этих писем, не нуждаясь в непосредственном содействии Била. Большинство этих писем приходило от людей, просивших молитвенные ткани. Билл отправлялся в свою пещеру в местности Туннель Мил и все после полуденное время молился над рулоном белой ленты. Затем мистер и миссис Кокс растригали эту ленту на 15-сантиметровые кусочки и посылали их бесплатно по почте каждому человеку, который обращался с такой просьбой. Во многих письмах были свидетельства об исцелениях и чудесах, происшедших во время исцелительных кампаний или после получения молитвенной ткани. На такие письма не нужно было отвечать. Другие же письма Биллу следовало просматривать лично. В данный момент из 400 крупных городов всего мира к нему пришли телеграммы и письма, в которых люди просили его провести исцелительные кампании в их местностях. Конечно, он мог удовлетворить лишь немногие из этих просьб. Билл включал каждую из этих просьб в свои молитвы и просил Бога вести его в те места, куда ему следует ехать в следующий раз. Из-за таких его методов его менеджерам трудно было планировать кампании. Они предпочитали составлять расписание его собраний по крайней мере на 6 месяцев вперед. Биллу же хотелось иметь более свободный график, чтобы он мог следовать водительству Святого Духа незамедлительно. На первые выходные августа у него намечались собрания в Кемблсвилле штат Кентукки, затем у него была свободная неделя для приготовления к поездке в Германию. Его компания в Руи, Германия, должна была начаться 12 августа. Каждую неделю Билл также получал десятки телефонных звонков, писем и телеграмм от людей, которые просили его приехать и лично помолиться за них. Если они присылали письмо, то в конверт вместе со своими просьбами они часто вкладывали авиабилет для поездки туда и обратно. Биллу было просто невозможно путешествовать и лично молиться за всех этих людей. Если бы он попытался, то все время ему пришлось бы заниматься только этим. Тем не менее, он молился за каждого из этих людей, когда читал их письма и телеграммы. И он всегда, когда бы ни было, был готов принять от Бога водительство, чтобы совершить особую поездку. Однажды, сидя у себя в комнате, Билл изучал Библию. Стены вдруг исчезли, и он увидел себя стоящим на улице на тротуаре. Все дома вокруг были для него незнакомы. Затем открылась дверь одного белого дома, и оттуда вышел мужчина с черной сумкой в руке. Незнакомец стал идти по дорожке, открыл калитку, прошел по тротуару перед Билом, сел в свою серую машину и уехал. Откуда-то сзади, за правым плечом Била, ангел Господень сказал: «Взгляни по другую сторону калитки». Открыв калитку, Бил увидел мотыгу, лежавшую возле аккуратно ухоженной цветочной клумбы. Ангел сказал. Подойди к двери, там ты встретишься с женщиной в коричневом жакете, которая будет плакать, потому что она так сильно беспокоится о своем больном мальчике. Попроси ее позволить тебе посмотреть на ее сына, она проведет тебя в спальню. Когда положишь свою шляпу на кровать, она положит ее на телевизор. «Подожди до тех пор, пока в спальню не придет женщина в красном свитере и сядет у кровати. Когда обе женщины будут в комнате, возложи руки на мальчика и скажи, «Так, — говорит Господь, — ты исцелен!»» Вдруг окружающая обстановка изменилась. Теперь Билл, казалось, стоял на городской улице» и смотрел через окно универсального магазина, на стене которого висели большие электрические часы. Билл услышал ритмичный скрипучий звук. Повернувшись, чтобы узнать, откуда исходит этот скрип, он увидел медсестру, толкавшую перед собой мужчину в инвалидной коляске со скрипучими колесами. На коленях мужчины лежала Библия. Ангел сказал, «Обрати внимание на время». Билл снова посмотрел на часы и заметил, что стрелки показывали без десяти три. Затем ангел добавил, скажи этому мужчине, чтобы он встал и ходил. В то же мгновение видение закончилось, и Билл вновь оказался в своей комнате. Как и большинство других видений, это видение запечатлелось ясно в его разуме. Однако он знал, что, подобно всем другим воспоминаниям, эти впечатления со временем также могли бы стать неотчетливыми. Поэтому первым делом он внес каждое из них в свою записную книжку с описанием видений. Три дня спустя, когда Билл читал письма, одно из них коснулось его сердца сильнее, чем другие – Мужчина из Денвера, штат Колорадо, находившийся при смерти от туберкулеза, желал, чтобы Билл прилетел в Денвер и сразу же помолился за него. Хотя это письмо не отличалось от десятков других писем, которые Билл прочитал за последние три дня, в этот раз Святой Дух внутри него сказал ему «Отправляйся туда». Прилетев в Денвер он приехал на такси к дому этого человека и помолился за него. Поскольку у Билла оставалось несколько часов до вылета следующего самолета в Луисвилл, штат Кентукки, он решил пойти в центр города. Пройдя легким шагом десяток жилых кварталов, он услышал, как открылась дверь и увидел мужчину с портфелем, вышедшего из Белого дома. Женщина, проживавшая в этом доме, сказала «До свидания, доктор». «Да чего странно», – подумал Билл, – «как будто я где-то раньше его видел». Врач прошел через калитку в белом заборе, сел в свой серый седан форт и уехал. От этого в мозге Билла началась цепная реакция нейронов, и он вдруг вспомнил, где раньше видел этого врача. Он подошел к забору и открыл калитку. На земле возле цветочной клумбы лежала мотыга. Точь-в-точь, как он увидел это в том видении пару дней назад. Подойдя к двери, Билл постучал. Молодая женщина приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, кто там. На ней был коричневый жакет, в точности, как ангел и сказал. Глаза ее покраснели от слез. «Здравствуйте», — сказал Бил, снимая шляпу. «У вас есть больной мальчик?» Женщина невольно нахмурилась. Причем одна бровь странно поднялась. «Да. А вы врач?» «Нет, мадам. Я служитель. Моя фамилия Бранхам». «Думаю, что вы мне не знакомы, мистер Бранхам. Я не из этого города. Мое служение молится за больных, и Господь направил меня к вашему дому. Можно мне посмотреть на вашего сына?» Она задумалась на пару мгновений, и затем, будто желая сказать «А почему бы и нет?» Пожала плечами, и Настя распахнула дверь. Билл пошел за ней в спальню, где маленький мальчик, укутанный одеялами, лежал и весь дрожал. Билл отбросил свою шляпу на кровать, застеленную покрывалом, чуть ниже ног мальчика. Вместо того, чтобы положить шляпу на телевизор, мать мальчика положила ее на стул возле кровати. Билл подумал, мне нельзя говорить и слова о том видении. Я просто должен буду подождать, пока все не встанет на свое место. А что не в порядке с вашим сыном? Спросил он у этой женщины. У него воспаление легких. Врач сказал, что это очень серьезно. В течение нескольких минут они обсуждали состояние мальчика. И затем мать взяла шляпу Билла и положила ее на телевизор. Билл подумал, что ж... «Эта часть видения исполнилась, но я все еще не могу помолиться за мальчика». Вскоре в комнату вошла пожилая женщина в красном свитере и села на стул. В то же самое мгновение мать мальчика встала и вышла из комнаты. Билл набрался терпения и стал разговаривать с бабушкой мальчика, пока, наконец, молодая мать не вернулась в спальню и все встало на свое место согласно тому видению. Бил сказал обеим женщинам, «Встаньте, пожалуйста». Он также встал, и, подойдя к изголовью кровати и возложив руки на ребенка, сказал, «Так, говорит Господь, ты исцелен». Мальчик позвал свою маму и протянул к ней руки. Она села на край кровати и, поддерживая его своими руками, прильнула щекой к его лбу. Затем она с удивлением подняла глаза и сказала, «У него пропал жар». Когда Билл вернулся на улицу, его поиски такси не увенчались успехом. Он стал немного волноваться из-за того, что может опоздать на свой самолет, поэтому быстро зашагал к центру города ища перекресток с более интенсивным уличным движением, чтобы поймать такси. Наконец, он пришел к целому ряду магазинов. И это место показалось ему идеальным для того, чтобы остановить такси. Затем Билл пошел в универмаг купить сладостей. Когда он стоял у кассы и платил кассиру, он заметил электрические часы, висевшие на стене. Часы показывали без десяти три. Он понял, что находится в нужном месте в нужное время. Как только он вышел из магазина, он услышал, как и ожидал, скрипучий звук. На тротуаре медсестра толкала перед собой инвалидную коляску, в которой сидел мужчина. В точности, как Билл увидел в видении, этот пациент, сидя в инвалидной коляске, держал на коленях Библию. Подойдя к инвалиду, Билл спросил, «Вы верите в эту книгу?» «Да, сэр, я верю», – уверенным тоном ответил незнакомец. «Отлично, потому что в этой книге содержатся слова о вечной жизни. Вы когда-нибудь читали о том, как Иисус исцелял больных?» «Много раз». «Верите ли вы, что Он может совершать то же самое и сегодня?» «Да, сэр, я верю». «Тогда во имя Господа Иисуса Христа встаньте, ибо так говорит Господь. «Ты исцелен!» Наклонившись всем телом вперед и ухватившись за подлокотники инвалидной коляски, мужчина попытался встать. Встревоженная медсестра положила свою руку ему на плечо и стала давить на него, стараясь вновь усадить его в инвалидную коляску. При этом она возразила, «Вам нельзя вставать, вы ведь упадете и поранитесь!» «Встаньте!» — настаивал Билл. «Поверьте мне на слово, вы исцелены». «Кто вы?» – спросил больной. «Это не имеет значения. Встаньте, сэр, во имя Господа». Мужчина толчком убрал со своего плеча руку медсестры и встал. Затем он не то что пошел, он побежал. В то же мгновение из-за угла появилось такси и поехало в их сторону. Бил остановил его и вскоре уже мчался в аэропорт. На следующий день он зашел в общественную библиотеку в Джефферсонвилле, чтобы почитать Денверскую газету. Ему не понадобилось много времени, чтобы найти ту статью, которую он искал. Ее заголовок гласил «Таинственное исцеление мужчины на улице». Никто в Денвере не знал, что на самом деле произошло. Билл не видел необходимости говорить им об этом. После своей кампании в Швейцарии в июне 1955 года Вильям Бранхам провел почти шесть недель дома со своей семьей. В это время он не проповедовал слишком много. Он провел небольшую исцелительную кампанию на одних выходных в Кэмпбеллсвилле, штат Кентукки и затем произнес несколько воскресных проповедей в своей домашней церкви. Орман Невилл, который являлся сопастором в скине Бранхама, охотно уступил кафедру и позволил Биллу проповедовать в собрании. Хотя Билл пытался уйти с должности пастора, когда в 1946 году всецело посвятил себя труду евангелиста, члены его паствы не позволяли ему сделать это они по-прежнему считали его своим пастором, хотя в Джофферсонвилле он проповедовал не так уж и часто. С годами Билл принял такую договоренность, как плод их любви и уважения к нему. В данный момент, когда он уделял больше внимания преподаванию и учения, это означало, что у него была кафедра, где он мог учить слову более глубоко. Хотя сейчас он и преподавал больше учения, Однако во время своих исцелительных кампаний он все еще чувствовал ограничения в том, что он мог говорить и как глубоко он мог излагать определенные темы. Дома же, в скинии Бранхама, он мог преподавать учения настолько досконально, насколько позволяло ему время. В воскресенье 24 июля 1955 года Билл учил о демонологии. Он использовал много мест из Писаний для объяснения того, как демонические духи могут воздействовать на жизнь людей, и он пояснил эти пункты наглядными примерами, которые взял из своего личного опыта, когда боролся с демонами во время своих молитвенных собраний. Он назвал эту проповедь «завлекающие духи». Перед тем, как приступить к изложению своей темы, Билл провел короткое служение посвящение младенцев, помолившись за нескольких малышей и посвятив их Господу. Он не верил в крещение маленьких детей в воде. Вместо этого он учил тому, что души детей находятся в безопасности во Христе до тех пор, пока они не достигнут того возраста, когда станут ответственными за свои собственные решения и выборы. Апостол Петр сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Водное крещение – это осознанное действие, которое новообращенные совершают на глазах у других людей, свидетельствуя тем самым о том, что они отвергли свои грехи и развернулись в противоположную сторону, чтобы следовать за Иисусом Христом. Поскольку маленькие дети покаяться не могут, то их и не следует крестить в воде. Однако Билл содействовал тому, чтобы христианские семьи приходили со своими детьми в церковь и позволяли служителю помолиться о Божьем благословении в жизни этих малышей. Он цитировал из Евангелия от Марка 1013 16, где Иисус сказал «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им» ибо таковых есть Царствие Божие, и, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Один из малышей, которых бил, посвятил Господу в это утро, был его сын Иосиф. Хотя Вильям Бранхам взял летний отпуск, чтобы отдохнуть от своего напряженного евангелистического графика, дома он не всегда получал отдых. Приезжие люди заходили к нему домой в любое время суток, желая, чтобы он помолился за них. Поскольку Билл видел видение, многие люди считали его пророком и верили, что, представься им возможность сесть в его гостиной и поговорить с ним о своих проблемах, Бог дал бы своему пророку. Так говорит Господь непосредственно для них. Они были правы, однако, сгорая от нетерпения услышать сообщение от Бога, они не осознавали, как сильно у посланника истощалась энергия от этих собеседований. Большинство людей из собрания Била понимало это. И чтобы хоть как-то облегчить это бремя, некоторые из них любыми способами пытались помочь своему пастору. В один прекрасный июльский день Бенксвуд, который жил по соседству, косил траву на газоне Билла. Ранним утром следующего дня Бэнкс со своей женой перешли за пределы своего участка, чтобы сгрести граблями скошенную траву на дворе Билла до появления санцепека. Около 10 часов утра Билл вышел на улицу поблагодарить своих соседей за оказанную помощь. Во время их разговора к дому подъехали Лео Мерсер и Джин Гоуд. Билл, шутя, называл Лео и Джина своими учениками. Подобно Бэнксу Вуду и Уилларду Коллинзу, Лео и Джин переехали в Джефферсонвилл, чтобы находиться в близком контакте с Вильямом Бранхомом и его служением. Когда Билл совершал поездки, Лео, Джин и Бэнкс часто сопровождали его, чтобы записывать его служение на пленку. Затем они размножали эти записи и по минимальной цене продавали их растущему числу людей, желавших иметь копии этих пленок. Лео, Джин и миссис Вуд стояли во дворе, разговаривая с Биллом. Вскоре Бэнкс положил на землю грабли и присоединился к их разговору. Их беседа перешла на тему местного убийства, совершенного несколько дней назад. Молодая женщина задушила своего младенца одеялом, связала проволокой сверток с его мертвым тельцем и бросила его с моста в реку Агаю. Билл использовал эту трагедию в качестве наглядного примера, чтобы показать упадок моральных ценностей, которую он наблюдал, путешествуя по всему североамериканскому континенту. Похоже, с каждым годом это еще больше ухудшалось. К сожалению, моральное разложение вкрадывалось и в церкви. Этот нравственный упадок больше всего бросался в глаза среди женщин. Билл просто поражался тому, сколько христианок отказывалось от своего женского наследия и перенимало такие особенности мужского духа и поведения, как подстригание волос, ношение брюк и даже проповедование Евангелия за кафедрой, И все это вопреки Божьему Слову. Ежегодно все больше христианок отклонялось в неверную сторону. Они подражали скверно-мирским стилям и модам, пытались выглядеть привлекательными, накладывая на лицо косметику и надевая неприличную одежду, например, облегающие узкие платья или шорты и даже купальные костюмы, которые были почти ничем иным, как цветным нижним бельем. Эта перемена в сфере моральных ценностей оказывала влияние и на детей. Матери вместо того, чтобы учить детей набожности и приличию, своими примерами учили их безбожию и непристойности. Однако хуже всего было то, что многие христиане не знали, что эти поступки оскорбляют Святого Духа. До недавнего времени в своих проповедях Билл не говорил много о таких вещах, полагая, что в обязанности пасторов входило исправлять своих прихожан. Однако слишком много пасторов не проповедовало против мирской и плотской суетности. Билл считал, что кому-то ведь нужно делать это. Если пасторы не будут проповедовать против этого, тогда он будет. Людям необходимо было знать разницу между истиной и заблуждением. Стандарты церкви нужно было отстаивать, раз уж христиане желали быть невесты Иисуса Христа. Во время разговора Бил заметил, как через его калитку прошел опосум и стал идти ковыляя к его дому по гравийной подъездной дорожке. Это было крайне необычно. Хотя на юге штата Индиана опосумы не диковинка, они шныряют по ночам, а днем показываются только в том случае, если что-то нарушает их покой. При дневном свете они практически слепы. Тогда почему же эта сумчатая крыса оказалась здесь? Опосумы обычно избегают людей. Может быть, у этой двуутробки бешенства. Билл стал присматриваться. Издали животное выглядело нормальным. Опосум немного превосходил по размеру кошку, и его туловище было покрыто жесткой сероватой белой шерстью. Голова была белой, с продолговатой мордочкой и небольшими безволосыми ушами. Хвост также был голым и кнутоподобным, как у крыс. Когда двуутробка подошла ближе, Билл заметил, что она прихрамывает волоча переднюю лапку. Он приблизился к сумчатой крысе, чтобы получше ее рассмотреть. Животное не остановилось, когда он подошел ближе, однако ковыляло так медленно, что Билл мог без труда разглядеть его. На боку опосума зияла тяжелая рана, которую Билл не увидел издали. Возможно, сумчатую крысу сбила машина или покусала собака. Как бы там ни было, ее плечо было также покалечено и окровавлено, и рана тянулась до самого уха. Нога, скорее всего, была поломана. Вокруг зиявшей раны кружились и жужжали зеленые мухи, а по разоватой плоти опосума ползали их личинки. Билл взял грабли их рукояткой перевернул двуутробку на бок, чтобы увидеть все ее раны. Обычно в таких ситуациях сумчатая крыса падает на землю и притворяется мертвой, но эта двуутробка зарычала, оскалив зубы, и стала кусать рукоятку грабель. Именно тогда Билл увидел, что она была матерью, старавшейся защитить своих детенышей. Сумчатые крысы, как и кенгуру, носят своих малышей в сумке на животе. Эта мать была настолько ослабшей, что ее брюшные мышцы не могли удерживать сумку закрытой. Билл насчитал восемь крошечных крысят, извивавшихся в ее кармашке. «Джин и Лео, подойдите сюда, я покажу вам урок. Посмотрите на эту мать, сумчатую крысу. Хотя она бессловесное животное, но, на мой взгляд, она является настоящей леди». В ней больше материнства, чем у многих современных женщин, особенно у той, которая на днях бросила своего ребенка в реку. Той женщине ее ребенок показался обузой, и она убила его, чтобы иметь возможность бегать по барам и веселиться. А теперь примите во внимание эту мать, сумчатую крысу. Ей, возможно, осталось жить всего лишь несколько часов, и тем не менее... Она отдаст свои последние силы в борьбе, чтобы защитить своих малышей. Как только Бил перестал двигать рукояткой грабель, двуутробка с трудом встала на ноги и проковыляла оставшуюся часть пути к дому Билла, где она свалилась от бессилия возле крылечных ступенек. Миссис Вуд сказала, «Брат Бранхам, тебе следует убить ее и положить конец ее мучениям». «Тебе придется умертвить и тех малышей. Они настолько крошечные, что ты не сможешь сам их кормить». Бил покачал головой. «Сестра Вуд, я не могу так поступить». «Почему?» – спросила она. «Ты ведь охотник, ты убил много дичи». «Да, я охотник, но я убиваю только ту дичь, которую смогу съесть или как-то иначе использовать. В других случаях я убивал животных, которые губили других животных». Я никогда не убиваю зверей ради одной лишь стрельбы. Но это ведь не будет бессмысленным убийством. Эта сумчатая крыса все равно не выживет, а затем все те крысята будут умирать голодной смертью. Убить их будет гуманным поступком. Я знаю, что ты права, сестра Вуд, но я почему-то не могу заставить себя сделать такое. Тогда позволь Бенксу унести их отсюда и убить. Нет, сказал Билл. «Просто оставьте их на данный момент прямо там, где они находятся». Весь тот день мать-двуутробка лежала у крыльца и жарилась на июльском санцепёке. Все люди, проходившие для собеседования и молитвы к Биллу, замечали её и спрашивали у него о ней. Днём Билл несколько раз пошевелил её палкой, чтобы узнать, была ли она ещё живой. Сумчатая крыса каждый раз слабо рычала, однако вовсе не пыталась двигаться, даже когда он поставил перед ней пищу и воду. Один раз он полил ее рану водой, чтобы прогнать мух, но они все равно облепили ее. В тот вечер Бэнксвуд постучал в дверь Билла и сказал, «Брат Бранхам, на сегодня ты уже достаточно послужил людям, позволь мне повозить тебя, чтобы ты мог немного отдохнуть». Билл с радостью принял это предложение. В течение нескольких часов они ездили по сельской местности, любуясь лесами и кукурузными полями, фермами и амбарами, и все время говоря о Божьей благости. Возвратившись домой к 11 часам, Билл снова пошевелил двуутробку, чтобы удостовериться, была ли она еще живой. Она издала жалобный стон и задрожала. Этот стон всю ночь не давал ему покоя. В течение часа расхаживал Бил по комнате, думая о том, насколько странным было то, что мать опосум пришла к его дому средь бела дня. После того, как он лег спать, ее жалобный стон проник даже в его сны. На следующий день с позаранку Бил вышел на крыльцо, чтобы снова пошевелить ногой сумчатую крысу. В этот раз ее задняя нога поддернулась, но все тело оставалось неподвижным мать утробка даже не открыла глаза. Билл понял, что жить ей оставалось недолго. Он зашел в дом и сел в своем рабочем кабинете. Потирая руками лицо, он подумал, «Так или иначе, сегодня мне придется сделать что-то с этой сумчатой крысой. Как же мне поступить?» Неизвестно, откуда к нему проговорил голос. «Вчера ты назвал ее леди» и упоминал ее в качестве примера в своей проповеди. Ты хвалил ее за то, что она настоящая мать?» «Да, это правда», — ответил Билл. «А что? Все это время она, как леди, лежит у твоего порога, терпеливо ожидая своей очереди, когда за нее будет вознесена молитва». «Ну, я и не знал. Я...» Сидя, Бил неловко выпрямился. Он стал озираться по всей комнате, недоумевая. «Что же тут происходит? С кем это я говорю? Ведь я кому-то отвечал!» Снова он услышал, как голос отчетливо сказал. «Я послал ее к твоему дому, чтобы за нее была вознесена молитва. И вот она уже почти целые сутки лежит у твоей двери, а ты еще не помолился за нее». Склонив голову, Билл сказал, «Дорогой Бог, это ты послал ее ко мне». «Прости твоего глупого слугу, что не понял этого». Теперь он ясно это увидел. Сумчатая крыса могла прийти только из того лесочка, находившегося в метрах 150 вверх по улице. Чтобы достичь дома Била, она прежде всего должна была с трудом тащиться мимо четырех других домов, которые были ближе к дороге, чем его дом. И все они были без заборов». Из всех дворов вдоль этого квартала только его двор был огорожен забором, однако эта самка опосума проковыляла по его подъездной дорожке, не останавливаясь, пока не достигла его двери. Несомненно, Бог вел ее. Выйдя во двор, Билл остановился возле матери двуутробки, поднял к небу руки и стал молиться, «Небесный Отец, Я знаю, что ты ведешь своих детей, чтобы за них была вознесена молитва, когда они больны. Я также знаю, что ты заботишься даже о малых птицах. Если ты своим Святым Духом привел это бессловесное животное, чтобы я вознес молитву, прости меня за то, что я был слишком глуп, не поняв этого. Я молю тебя, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, исцели «Эту отважную мать!» Как только Билл произнес Иисус, эта мать, сумчатая крыса, подняла голову и посмотрела Билу прямо в глаза. Через пару мгновений она перевернулась, собрала всех своих малышей и запихнула их в свою сумку. Затем она встала на ноги и сделала несколько шатких шагов по тропинке. Казалось, что с каждым последующим шагом она становилась все крепче и крепче. По мере того, как она поспешно передвигалась по подъездной дорожке, у нее не осталось и малейшего признака хромоты и ковыляния. Достигнув калитки, двуутробка остановилась возле одного из пирамидальных столбиков и посмотрела на Билла, словно желая сказать «Благодарю, любезный сэр». Затем она повернула, прошла через калитку и побежала вверх по улице, прямиком в тот лесочек, где она могла обрести безопасность. Позже, рассказывая эту историю, Билл обратился к собранию со следующими словами. «Если Бог так заботлив, что Он сжалился над несведущей сумчатой крысой, тогда подумайте – Насколько же больше он заботится о своих сыновьях и дочерях, которые в нужде. Сила сатаны ограничена, а Божья сила беспредельна. Глава 73. Проповедование в Германии и Швейцарии. 1955 год. Доктор Адольф Гугенбул считал, что исцелительные компании Вильяма Бранхема в Цюрихе, Швейцария имели феноменальный успех. Он был впечатлен, как количеством собравшегося народа так и воодушевлением и благоговением, которое он видел на лицах всех людей, слышавших сверхъестественное развлечение сердечных тайн и наблюдавших, как Иисус Христос исцелял больных и совершал другие чудеса. Сразу же, по завершении цюрихской кампании, доктор Гугенбул попросил Вильяма Бранхама позволить ему организовать повторную кампанию в Европе на то лето. Когда Билл дал согласие вернуться, доктор Гогенбул запланировал двухнедельную серию собраний на середину августа 1955 года. Первую неделю в Руе, Германия, а вторую в Лозанне, Швейцария. Однако, узнав об этих планах, лидеры швейцарской реформаторской церкви приложили все возможные усилия, чтобы не дать этим собраниям состояться. Когда их попытки в Швейцарии не увенчались успехом, они засыпали немецкий парламент жалобами и стали убеждать их правительство запретить Вильгельму Бранхаму попасть на территорию Германии. Доктор Гугенбулл поехал в Бонн, чтобы подать свою жалобу, и это не принесло успеха. Влияние швейцарской реформаторской церкви захлопнуло и заперло дверь. Доктор Гугенбулл стал молиться о том, какой сделать следующий шаг, и Бог показал ему отмычку к замку этой двери. После того, как Германия потерпела поражение во время Второй мировой войны, страна была разделена на четыре сектора. Каждый из этих секторов находился под надзором войск одной из союзных держав – Америки, Великобритании, Франции и России – Город Карлс был на территории, оккупированной американцами. Доктор Гугенбул решил представить это дело на рассмотрение самому американскому полковнику, который был ответственным за тот округ. Секретарь провел доктора Гугенбула в кабинет главнокомандующего. Полковник вежливо поприветствовал его и затем сел за письменный стол, чтобы выслушать своего посетителя. Доктор Гугенбулл начал ему все объяснять. «Я являюсь представителем американского евангелиста, который верит, что Бог желает, чтобы он проповедовал в этом месяце в Германии. Однако реформаторские церкви противятся его учению, поэтому они убедили правительство не пропустить его через границу. Мой аргумент следующего порядка. Если они разрешили Билли Грехому приехать и проповедовать, тогда почему же и этот служитель не может сделать то же самое? Полковник откинулся на спинку своего кресла и спросил, что же они имеют против этого человека. Он молится за больных и получает результаты. Неимоверные результаты, чудодейственные результаты. Я полагаю, что реформаторская церковь не может смириться с мыслью о сверхъестественном Боге, которого люди могут видеть в действии. Вы говорите, что он молится за больных? Хм. Кто же этот евангелист? Его зовут Вильям Бранхам. Брат Бранхам? Воскликнул полковник, наклонившись вперед на кресле. Моя мать исцелилась на одном из собраний брата Бранхама в Виргинии. Она поднялась с инвалидной коляски. Скажите брату Бранхаму, чтобы он приехал. Я лично позабочусь о том, чтобы его пропустили. Хотя лидерам реформаторской церкви не удалось воспрепятствовать Биллу въехать в Германию, они все же не допустили его к аудитории Шварцвальд в Карлсруе, несмотря на то, что городской совет ранее дал свое устное согласие на использование того здания. Однако доктор был не остановился и перед таким противодействием. Он тотчас же рассмотрел другие возможные варианты, и вскоре у него появился осуществимый план. Он взял в аренду футбольное поле у спортклуба, а из города ду привезли огромный прямоугольный тент, который поставили на середине того поля. Городской совет Карлс-Руи, возможно, чувствуя определенную вину, помог заполнить этот тент стульями. Это было крупное мероприятие, и после его завершения в этом самодельном кафедральном соборе до 8 тысяч людей могли бы укрыться от солнца и дождя. Однако оставалось неясно, сможет ли он устоять перед бурей или нет. В четверг, 11 августа 1955 года, Билл и Поль Бранхам, Фред Босфорд и майнер Арганбрайт Сели в самолет в Нью-Йорке и полетели в Карлсруэ, Германия. Их исцелительная кампания началась в пятницу вечером. Тысячи людей заполнили этот брезентовый собор, а еще несколько тысяч посетителей стояло снаружи, заглядывая внутрь тента через откидные полотнища. На парковочном поле 77 автобусов и сотни легковых машин ожидали своих пассажиров. В течение последующих двух дней жители Германии своими глазами видели сверхъестественное. В воскресенье днем Билл предложил вечность каждому мужчине, женщине и ребенку, которые приняли жертву Иисуса Христа, пролившего кровь для искупления их грехов. Тысячи людей приняли это предложение. В тот вечер Иисус вновь доказал, что Он жив. Во-первых, через свое совершенное развлечение сердечных тайн и, во-вторых, через свои мощные чудеса. После служения в тот вечер наряд немецкой военной полиции экскортировал Билла и Билли Поли к их машине. Коммунистические террористы угрожали убить американского евангелиста, поэтому правительство поручило этой группе полицейских защищать его. Когда Бил подошел к черному седану, в котором он ездил на собрание из собраний, другая машина свернула с улицы и понеслась по автостоянке, устремляясь прямо на евангелиста и его сына, Бил прыгнул в свою машину на заднее сиденье, но Билли Поль все еще стоял прямо на пути этого несшегося фанатика. Билл вовремя избавил своего сына от грозившей опасности. На следующее утро лидер спиритического культа попросил встретиться с американским евангелистом. Поскольку доктор Гугенбул отказался назначить это интервью, раздосадованный лидер культа сказал ему, «Сегодня я со своими последователями наложу проклятие на собрание Бранхама. Мы вызовем такую мощную бурю, что она сравняет всю эту палатку землей. Мы ему покажем нашу силу». Когда доктор Гугенбул рассказал Биллу об этой угрозе, Билла это не обеспокоило, так как он знал, что сила Иисуса Христа могла превзойти любые чары и козни врага. В тот вечер Фред Босфорд проповедовал о вере и исцелении во имя Иисуса, закладывая основания для последующей молитвенной очереди. На протяжении всего дня легкий ветерок передвигал по небосводу кучевые облака, то открывая, то заслоняя солнце. Вскоре после того, как Бил поднялся по ступенькам на платформу и поприветствовал своих слушателей, ветер стал усиливаться, всасывая полотно палатки, прикрепленные к деревянному каркасу внутрь, а затем раздувая брезент, подобно вздымающемуся гудящему парусу. Эти движения палаточной парусины внутрь и наружу напоминали вдохи и выдохи громаднейших легких. Отдаленные раскаты грома предупредили толпу об ухудшении погоды. Билл продолжал говорить на тему веры и исцеления, рассказывая историю о слепом Бортимее, сидевшем у дороги в Иерихон, и взывавшем к Иисусу, чтобы он остановился и исцелил его. Вскоре из-за вывшего ветра слушателям стало трудно слышать Билла даже по громкоговорителям. Грозовые тучи с гулом приближались, громыхая как фронт надвигающейся армии с палящими пушками и взрывающимися снарядами. Ветер неистово терзал эту каркасную конструкцию, покрытую брезентом, которая не была предназначена для того, чтобы выдержать такой натиск. Вихрь кружился по краям откидных полотнищ, грозясь поднять постройку, как воздушного змея. Билл знал, что это необычная буря. С тех пор, как послышался первый раскат грома, он молился, прося Господа показать ему, что делать. Теперь же он увидел небольшую темную тень, плавно передвигавшуюся над головами людей. Наблюдая за этой тенью, Билл увидел, что она зависла над группой из 15 человек, сидевших в ряд. Они направляли на него птичьи перья и изрекали слова, которые он не мог понять. Позже он узнал, что они бубнили. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы вызываем бурю, чтобы уничтожить тебя». Затем Билл заметил через ряд еще одну цепочку мужчин, которые делали то же самое. Возможно, всего было человек 30, размахивавших перьями и твердивших заклинания. Внимательно следя за этими людьми и их странными действиями, Билл увидел, как перед ним появилось видение, которое раздвинуло занавес между измерениями и показало лидера этого культа, поклонявшегося несвязанным демонам вокруг него. Повернувшись к переводчику, Билл сказал, «Брат Лаустер». Это не переводи. Затем он склонил голову и стал молиться. Господь Бог, Творец неба и земли, я стою на немецкой земле во имя Иисуса Христа. Ты послал меня сюда ради спасения этих людей. Сатана, я приказываю тебе во имя Иисуса уйти отсюда. Подняв голову, он взглянул на того лидера культа и сказал в полголоса, ты сын дьявола. «Как и Аний и Амврий противились Моисею, так и ты имеешь силу совершать чудеса, однако ты не можешь воспрепятствовать сверхъестественному Богу. Поскольку ты попытался расстроить это служение, тебе придется за это поплатиться». Вдруг у самого края платформы Билл увидел перед собой стол, огненный, нависавший над женщиной, которая лежала на носилках, взятых из машины скорой помощи. В видении он предвидел нечто чудодейственное. «Вот», — сказал Билл, указывая рукой, — «там лежит женщина, привязанная к раскладушке. У нее туберкулез, и ее позвоночник насквозь изъеден. Пусть кто-нибудь отвяжет ее». Мужчина представительной внешности, сидевший в переднем ряду, встал и начал возражать, Ни в коем случае не делайте этого, я ее врач, ей вообще нельзя двигаться, иначе она может умереть. Отвяжите ее, настаивал на своем бил, ибо, так говорит Господь, она исцелена. Кто-то отвязал ремни, которыми эта женщина была прикреплена к носилкам. Руководствуясь верой, она встала на ноги. Присутствовавшие люди так и ахнули когда увидели ее шедший босиком по опилочному настилу в проходе между рядами. От этого первого чуда во время кампании в Карлс-Руе в сердцах тысяч людей вспыхнул огонь трепетного ожидания, и многие, сомневавшиеся, очнулись. Но не все. Прошло минут десять с тех пор, как Билл осудил культового лидера, который своими заклинаниями вызвал ту бурю. Тем временем ветер полностью стих, тучи рассеялись, и показался огненный шар клонившегося к закату солнца, которое нежно целовало брезентовый храм на сон грядущий. Билл закончил свою проповедь и затем назвал 15 номеров молитвенных карточек. Пока эти 15 человек выстраивались в ряд справа от него, он заметил, что незнакомец, который бросал ему вызов, теперь сидел, наклонившись вперед. «Брат Лаустер, посмотри на того мужчину вон там. Видишь, как его голова наклонена вперед, а руки обмякли. Нечто произошло с ним. Пошли кого-нибудь туда все разузнать». Распросив об этом, они узнали, что тот лидер культа не мог двигаться. Группе помощников пришлось вынести его из здания. Билл так и не узнал, что с ним произошло. Пока все люди на платформе наблюдали за концовкой этой небольшой драмы, один из помощников подвел к ступенькам платформы слепую девочку и оставил ее там одну. Это была ошибка с его стороны. Беспокоясь, слепая девочка стала идти, ища американского евангелиста. Билл увидел ее в тот момент, когда она чуть не упала с края платформы. Он схватил ее и отвел назад. Она сказала по-немецки, «Я хочу встретиться с господином, который помолится за меня». «Он держит тебя за руку», — пояснил мистер Лаустер. Девочка обняла Била так крепко и горячо, что его сердце стало разрываться от жалости к ней. Она выглядела такой невинной в своем цветастом платьице. Ее волосы были расчесаны на прямой пробор и заплетены в две длинные косы. На вид ей было лет восемь, такого же возраста, как и Ревека, дочь Билла. Вдруг появилось видение, в котором эта девочка стала уменьшаться, пока не стала новорожденным ребенком. Билла увидел ее на руках ее матери. Мать была высокой, худощавой и светловолосой, а отец был темноволосым и крупного телосложения. Затем Билл увидел, как врач наклонился над этой малышкой, стал осматривать ее глазки и заявил, что она слепая. Видение исчезло, и Билл рассказал собравшимся людям то, что он увидел, всматриваясь в их лица, ища родителей этой девочки. Он увидел ее мать, сидящую в одном из передних рядов, и сказал, «У меня, конечно, нет силы исцелить ее». Иисус Христос – единственный Исцелитель. Билл посмотрел на слепую девочку, которая по-прежнему отчаянно держалась за него. Не сводя с нее глаз, он увидел, как она разделилась на двух девочек. Ее двойняшка отделилась от нее, как тень, и подошла к краю платформы, подпрыгивая и указывая на различные предметы. Теперь Билл понял, что должно было вот-вот произойти. Он стал молиться. «Небесный Отец, я оставил мою дочери веку плачущей по мне дома, чтобы приехать сюда и помолиться за эту девочку. Пожалуйста, исцели ее во имя Иисуса!» Затем Бил нежно отодвинул ее лицо от своего плеча. Она посмотрела мимо него и уставилась в потолок. Вскоре она сказала что-то по-немецки и мистер Лаустер перевел. «Брат Бранхам, она спрашивает о тех круглых штуках над нами». Девочка могла видеть электрические лампы над своей головой. Билл выставил перед ее лицом два пальца. «Сколько пальцев я показываю?» – спросил он у нее через переводчика. «Два», – ответила она, поднимая два пальчика так же, как и Билл. Мать девочки вскрикнула и побежала к платформе так быстро, что на ступеньках потеряла туфлю. Вскоре она осыпала свою дочь поцелуями. Девочка спросила, «Ты моя мама?» «Да, моя душенька», — ответила она. Гладя ручками лицо своей матери, девочка говорила, «О, мама, ты такая красивая, такая красивая!» Увидев это чудо, люди от всей души запели гимн «Венчайте его! Венчайте его! Господа всей земли!» Позже один из помощников привел на платформу мужчину средних лет. Когда Билл задал незнакомцу вопрос через своего немецкого переводчика, пациент ответил ему жестами. Понадобилось несколько минут, чтобы найти человека, который мог переводить язык жестов. Билл осознал, что этот мужчина глухонемой от рождения. Помолившись об его исцелении, Билл понял, что глухонемой пациент мог теперь и слышать, и говорить. Поскольку он никогда раньше не слышал и не произносил слов, для проверки его исцеления английский язык в данном случае был наравне с немецким. Билл шепнул своему немецкому переводчику, попросив сказать переводчику языка глухонемых, чтобы тот попросил мужчину повторять то, что услышит от Билла. Затем Бил произнес «Мама». Незнакомец пробормотал нечто наподобие «Мама». «Я люблю Иисуса», — сказал Билл. Мужчина невнятно произнес набор звуков, которые звучали как «Я, Убу, Иисуса». Затем Билл произнес, «Хвала Господу!» Пациент повторил более отчетливо, «Хвала Господу!» Хотя снаружи грозовые тучи исчезли, внутри большой палатки воздух гудел и вибрировал от хвалы, которую люди возносили, Иисусу Христу. В этот вечер Бог не только заглушил бурю, но Он также заставил замолчать уйму критиков. После десятидневного пребывания в Германии, Вильям Бранхам и сопровождавшие его совершили 320-километровую поездку на юг от Карлс-Руи в Лазану, Швейцария. Этот город располагался на северном побережье Женевского озера, недалеко от восточной границы с Францией. Тысячи франкоязычных людей заполнили огромную арену, чтобы послушать человека, который утверждал, что Божий ангел находится возле него, когда он молится за больных. После одного вечернего собрания, наблюдая развлечение тайн и помыслов сердца, большинство людей поверили, что этот американец говорил им истину. К концу той недели даже некоторые служители Государственной Церкви почти что убедились в подлинности этого. В субботу утром 27 августа 1955 года около 40 служителей из различных деноминаций собрались в банкетном зале роскошной гостиницы в Лазане, чтобы провести завтрак с приехавшим американским евангелистом. Внешнюю стену этой просторной комнаты украшали высокие окна, через которые проникало много солнечного света. Персонал гостиницы расставил столы буквы «П». Билл сидел во главе стола вместе с Гугенбулом, Босфортом, Арганбрайтом и еще одним мужчиной, который был выступающим и переводчиком для группы швейцарских служителей. После завтрака выступающий сказал – Нам известно, что нечто сверхъестественное происходит во время ваших собраний. Однако мы не удостоверены в том, что это такое. Мы не понимаем, как вы можете видеть видение. Не могли бы вы дать нам научное объяснение, как это происходит? Я не могу этого объяснить, потому что это от Бога. А Бога ведь объяснить невозможно. В Него нужно верить. Я мог бы привести во много мест Писаний о видениях но большинство из них вы уже знаете. Что же касается научных объяснений, у меня их нет. Единственное, что хоть как-то близко к этому, это фотография с заснятым ангелом господним, которые научно доказывают, что он реален. Господин Бранхам, сегодня среди нас присутствует профессиональный фотограф. Если этот ангел придет сюда в это утро, можно ли нам попытаться сфотографировать его? Можно только если вы не будете использовать вспышку. Находясь под помазанием, я вижу Ангела Господня в виде яркого света. Если я смотрю на Ангела, когда вспыхивает чья-либо вспышка фотоаппарата, я сбиваю с толку, и из-за вспышки может даже прерваться видение. Именно поэтому я не разрешаю людям фотографировать со вспышкой во время моих собраний. Фотограф уверил Билла, что не нужно будет использовать вспышку, поскольку солнечный свет, проходивший через высокие окна, хорошо освещал банкетный зал. Пока он закреплял фотоаппарат на треножнике, ведущий сказал, «Почтенный Бранхам, обязательно дайте знать фотографу, если увидите ангела. Я скажу вам, если он придет». «Благодарю. Некоторые из нас размышляют о том, чтобы принести ваше послание в наши церкви, но только в том случае» если мы сможем доказать, что это не является колдовством. Колдовство? Переспросил Билл. Это его поразило. Братья, послушайте, какое тут может быть колдовство? Это просто нелепо, абсолютно невозможно, чтобы демон имел что-либо общее с божественным исцелением. Каждое место Писания против этого. Сам Иисус сказал, Если сатана может изгонять сатану, тогда царство его разделилось и не может устоять, понимаете? Он не может этого делать. Исцеление приходит только от Иисуса Христа. Ну, именно ваше развлечение тайн приводит нас в замешательство. Некоторые из наших лидеров говорят, что это обман. Они думают, что днем вы ходите по городу и разговариваете с людьми. Затем вы даете им молитвенную карточку и звоните им в тот же вечер, поэтому вы уже знаете о них. Спросите об этом позже у людей, они вам скажут. Я никогда ранее за всю свою жизнь не видел их. Возможно, вы читаете их мысли. Как же я могу читать их мысли? Я ведь даже не знаю их языка. Когда я рассказываю видения, иногда мне приходится произносить их имена и фамилии по буквам, потому что я не могу их произнести. Может быть, вы используете умственную телепатию для чтения того, что они написали на своих молитвенных карточках? Может ли умственная телепатия открывать глаза слепым? Братья, будьте благоразумны! Кто же может исцелять больных и предсказывать будущее? Верите ли вы вообще во Всеведущего и Всесильного Бога? О, мы верим в Бога! Но это настолько отличается от того, чему мы были научены. Их хлипкие аргументы и мнения стали порядком надоедать пилу. он сказал. «Братья, ваша проблема в том, что вы духовно слепые, а это намного хуже, чем физическая слепота. Ваши глаза смотрят на то, что пророки и великие люди жаждали увидеть, и, тем не менее, вы по-прежнему не верите в это. Хорошо сказала вас Исаия. Отчами смотреть будете и не увидите, слухом услышите и не уразумеете. Билл произнес эти резкие слова мягким тоном, отчего они прозвучали как благожелательное увещевание, и казалось, были также благожелательно восприняты его слушателями. Вопросы продолжали сыпаться. Наконец Билл попросил всех встать и помолиться вместе с ним. Вдруг он ощутил, Присутствие ангела Господня. Минуточку, джентльмены. Тот, о котором я говорю, уже находится здесь, прямо сейчас. Получив этот знак, профессиональный фотограф в быстрой последовательности сделал серию снимков. В это же время видение открывало канал Откровения для Евангелиста. Билл сказал, «Седоволосый мужчина». Стоящий у стола напротив меня является итальянцем. Сэр, вы раньше были лидером 32 тысяч коммунистов. Вас воспитывали в католичестве. Но позже вы взяли Библию и прочитали о том, что Иисус Христос, Сын Божий, умер, чтобы спасти вас от ваших грехов. И вы приняли это. Теперь вы заведуете сиротским приютом и школой высоко в горах, «Вы вообще не прикоснулись к вашему завтраку, потому что у вас язва в желудке, из-за которой вы часто ничего не можете есть». Пожилой итальянец подтвердил истинность каждого слова. Билл сказал, «Так говорит Господь, кушайте завтрак, ваш желудок исцелен». Незнакомец осторожно попробовал яичницу. Когда порция, которую он проглотил, была нормально воспринята его желудком, Он набросился на еду, как замаренный голодом человек. Билл спросил у служителей в банкетном зале, «Так какую же телепатию молитвенных карточек использовал этот мужчина?» Позже, в тот день, профессиональный фотограф, проявляя свои негативы, пришел в изумление, обнаружив, что на некоторых его фотографиях появился свет, который не был виден, когда он делал те снимки. Он сразу же показал эти фотографии Гугенбулу, а тот передал их Босфорту и Бранхаму. Доктор Гугенбул едва сдерживал свой восторг. На этих четырех фотографиях, следующих одна за другой, был отчетливо запечатлен ангел-господень, спускавшийся в банкетный зал. Первая фотография выглядела обычной. На ней были видны 40 служителей, стоявших во время молитвы у своих столов. Члены персонала гостиницы соединили эти столы, расставив их в форме прямоугольника так, что два самых длинных ряда столов были обращены на север и юг. Служители стояли напротив друг друга по обе стороны своих столов, склонив головы. Фотоаппарат был закреплен на высоком треножнике, расположенным по центру в южном конце зала. Поскольку Билл смотрел прямо на фотоаппарат с середины стола в северном конце зала, на фотографии запечатлелся отдаленный, однако четкий вид его головы. За ним находилась сплошная стена стеклянных окон и дверей, граничащих с гостиничным вестибюлем. Окна, выходившие на улицу, были расположены на фотографии справа поэтому утренние лучи солнца освещали зал с восточной стороны, в то время как западные части помещения были затенены. На второй фотографии тени были рассеяны и смещены не от света подвесных ламп. На фотографии видно, что они были выключены, но от сияния необычного огненного шара, зависшего в воздухе на полпути между полом и высоким потолком. Этот пучок света, очевидно, спускался прямо над тем местом, где молился Билл. Сверхъестественный световой шар был чуть больше метра в диаметре, и, казалось, пульсировал настолько быстро, что объектив фотоаппарата не мог зафиксировать его очертания. Поэтому на фотографии были видны расплывчатые и нерезкие края этого огненного шара. На третьей фотографии Этот молочно-белый шар света окружил голову Била полностью скрыв ее из виду. На четвертой фотографии все служители сидели за исключением Била и его переводчика. Винчик света уменьшился до полуметра в диаметре и сейчас выглядел как нимб за головой Била, хотя был больше сдвинут к его правому плечу. Билл поднял левую руку до уровня глаз, очевидно акцентируя какой-то пункт во время своей речи. Доктор Гугенбул сказал, «Фотограф использовал фотоаппарат немецкого производства, который является одним из лучших в мире. Он сделал более 10 фотографий в банкетном зале до того, как сделал эти, и затем сделал еще дюжину фотографий после этих, и все они оказались нормальными, поэтому с фотоаппаратом не могло быть что-то не в порядке». Билл внимательно рассмотрел эти фотографии. «Да, это несомненно, Ангел Господень. Посмотрите на первую фотографию, где все стоят. Именно тогда я вначале ощутил присутствие Ангела. Затем вот здесь, на второй фотографии, Ангел виден, как огненный шар, опускающийся ко мне. На третьей фотографии видно, как он полностью закрывает мою голову. Именно в тот момент я увидел видение». А на этой последней фотографии вы видите, как он покидает меня. Обратите внимание, что он двигался в сторону справа от меня. Ангел всегда находится справа от меня. Вот почему во время моих собраний я всегда выстраиваю молитвенную очередь справа от себя, чтобы люди могли стоять возле ангела. Как ты думаешь, убедит ли это тех служителей? Если они истинно верят в Бога, тогда это их убедит. Но если они не являются истинными верующими, то ничто их не убедит». Во время своей последней проповеди в Лозанне Билл снова сделал замечание представителям швейцарской реформаторской церкви относительно их веры в то, что Иисус не был девственно рожден. Проповедуя, он говорил следующее. «Недавно в Америке одна женщина сказала мне». «Брат Бранхам, ты слишком много хвалишься Иисусом, ходившим по земле. Ты делаешь его Богом». Я ответил, «Он был Богом». Она сказала, «Он был великим пророком, и тем не менее, он был всего лишь человеком, и я могу доказать это по Библии». Я сказал, «Я хотел бы, чтобы вы попытались сделать это». Она открыла одиннадцатую главу Иоанна и прочитала мне тот отрывок, где говорится о том, что Иисус плакал у могилы Лазаря. Она сказала, «Ведь только человек мог прослезиться». Я ответил, «Леди, он был человеком, когда заплакал у гроба Лазаря. Но когда он повелел Лазарю выйти оттуда, и мужчина, который был мертвым четыре дня, встал на ноги и ожил», И это сделал более, чем человек, это был более, чем пророк, это был Бог. Иисус был человеком, когда он уснул в лодке. Он настолько устал, весь день проповедуя и молясь за больных, что буря не разбудила его. Те огромные волны бросали то рыболовное суденышко из стороны в сторону, как пробку. Десять тысяч демонов в море бились об заклад, что потопит его в ту ночь». Он был человеком, когда его ученики тормошили его и разбудили. Однако, когда он поднял глаза к небу и сказал «Умолкни, перестань», и буря повиновалась ему, и это был больше, чем человек, это был Бог. Он был человеком, когда он висел на кресте и умер за наши грехи, стал величайшей жертвой. Однако, в пасхальное утро, Когда камень от его гроба откатился, и он вышел оттуда, он доказал, что он был Богом. Как и в Тюрихе, за два месяца до этого эта вторая европейская компания 1955 года имела феноменальный успех. По приблизительным подсчетам сопровождавших Вильяма Бранхама тем летом в Германии и Швейцарии, Во время этих двухнедельных собраний около ста тысяч людей либо отдали свою жизнь Иисусу Христу, либо получили от Него исцеление. Глава 74. «Ангел обучают рыболовству» 1955 год. После своих летних кампаний в Европе Вильям Бранхам запланировал провести только две продолжительные кампании в оставшийся квартал 1955 года. В первой половине октября он проповедовал в Чикаго в течение восьми вечеров, как раз перед своей обычной осенней охотничьей поездкой в скалистые горы штата Колорадо. В ноябре майнер Органбрайт организовал 11-дневную кампанию в Сан-Фернандо, штат Калифорния. Эти собрания в Калифорнии проводились под брезентовым цирковым тентом, установленным на поле представителями общества предпринимателей полного Евангелия в надежде на то, что нейтральная территория поможет преодолеть деноминационные разделения в округе Ориндж, которые ставили Билу палки в колеса в течение последних двух лет. Нейтральная зона ничем не помогла. В первый вечер этой кампании под огромным тентом было заполнено меньше половины сидячих мест. Правда, это было в четверг вечером. Однако в других регионах Америки число людей, посещавших компании Билла, не уменьшалось из-за служений, проводившихся в середине недели. Несмотря на небольшую группу слушателей, Билл проповедовал нескольким сотням людей, собравшимся под тентом, с такой же искренностью, как если бы он проповедовал тысячам. Хотя его собрания всегда носили междиноминационный характер. Многие из его спонсоров были пятидесятниками, так как пятидесятники сильно верили в дары Святого Духа, такие, как говорение на языках, пророчество, божественное исцеление и чудотворение. В пятницу вечером Бил произнес проповедь, которую он назвал, где, по-моему, пятидесятники потерпели неудачу. Ему хотелось развернуть церковь кругом. Он сказал... Если мы знаем, где мы сделали свою ошибку, лучше всего будет вернуться как раз туда и начать все заново с того места. Билл говорил о двух видах христиан – фундаменталистах и пятидесятниках. Фундаменталисты знают свою позицию в Библии, но у них недостаточно веры, которая могла бы сопровождать их знание. Пятидесятники, с другой стороны, имеют много веры, однако слишком часто не знают, на чем они стоят в писаниях. Это подобно двум мужчинам. У одного есть деньги в банке, но он не умеет выписать чек, а другой умеет выписывать чек, однако на его банковском счету денег нет. Если бы эти два человека объединились, они могли бы купить что-нибудь. Таким же образом полагал Билл, что если бы учение и пятидесятническая вера смогли объединиться, в сердцах еще большего числа людей вспыхнуло бы великое пробуждение. Во время своей проповеди он сказал, если бы христиане могли только осознать, что сейчас, в настоящее время, сейчас вы являетесь сынами и дочерями Божьими, тогда вы могли бы выписать чек на любое обетование, которое Бог обещал. Вместо этого вы отодвигаете благословение куда-то далеко в будущее. В Тысячелетнем Царстве вам не нужно будет исцеления. Сейчас вы являетесь детьми Божьими и сонаследниками Иисусу. Все, за что Иисус умер на Голгофе, принадлежит вам. Сатана не хочет, чтобы вы осознали это. Но если вы просто примите Бога по Его Слову, ваши духовные ресурсы будут неограниченными. В качестве примера Билл рассказал историю, чтобы наглядно показать, чего не доставало в жизни столь многих христиан. Когда почтенный Билли Грехом проводил евангелистскую кампанию в Луисвиле, штат Кентукки, свыше 30 тысяч людей заполнило карточки, написав свое решение, что будут жить для Иисуса Христа. Спустя несколько месяцев Билли Грехом вернулся, чтобы навестить тех обращенных. Он удивился, когда люди, сопровождавшие Его, смогли найти всего лишь пару сотен людей, которые все еще жили для Господа Иисуса. В чем же было дело? Бил объяснил, что ко Христу можно прийти двумя различными способами – через интеллектуальное решение или через опыт переживания рождения свыше. Первый из этих подходов – выбор в разуме. Второй же – преображение в сердце. Иисус сказал «должно вам родиться свыше» — это является духовным рождением, а не интеллектуально-умственным понятием. Затем Билл вкратце изложил свое мнение о том, где пятидесятники стали двигаться по неверному пути. Он подчеркнул то, что у него нет ничего против людей в различных организациях, отмечая, что он имеет друзей во всех деноминациях. У него вызывало недовольство именно само понятие организованная религия. Билл объяснил, что Римская католическая церковь первая заключила христианство в рамки организации и навязывала свое мнение миллионам безграмотных людей на протяжении веков. Мартин Лютер откололся от католицизма, следуя за столпом огненным. Он проповедовал о том, что люди не могут заслужить спасение. Совсем наоборот, оно является даром от Бога. Лютер делал особое ударение на следующем месте Писания. «Праведный верою жив будет». К сожалению, последователи Лютера организовались, создав свою деноминацию. Тем временем столб огненный продолжал двигаться вперед, проливая на своем пути еще больше света. Однако лютеране не могли идти в ногу с ним, потому что они уже составили свои документы, в которых излагалось их вероучение. Впоследствии Джон Веслей пошел за столпом огненным, который вел его в послание об освящении и святости. Он назвал это вторым действием благодати. Его проповедование послужило началом пробуждения в Англии, которое охватило весь мир. увы. Его последователи организовали методистскую церковь и зациклились в своих учениях. Тем не менее, столб огненный двигался вперед, но методисты не могли идти в ногу с ним, так как они уже организовались вокруг своих вероучений. В 1906 году столб огненный пролил еще больше света на крещение Святым Духом, проявляя дары Духа такие, как говорение на языках и пророчествование. Люди, принявшие этот свет, стали называться пятидесятниками. Это христианское движение стало самым быстрорастущим во всем мире. И что же сделал дьявол? Он убедил пятидесятников организоваться, в результате чего они провели границы и отгородились заборами. Они также застопорились в своих учениях в точности, как поступили последователи предыдущих движений. Билл предостерег своих слушателей. Столб огненный снова идет вперед, а пятидесятники настолько организовались, что не могут идти вместе с ним. Божий огонь будет продолжать двигаться дальше, как он двигался в каждой эпохе. Поэтому не вздумайте проводить границ. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить «я верю в это» но не ставьте на этом точку, ставьте запятую, что означает «Я верю в это плюс во все то, что Бог откроет моему сердцу». На протяжении оставшейся части этой кампании в сан фернанде Билл проповедовал проповеди, которые укрепляли веру людей и вдохновляли их к принятию Иисуса Христа как личного спасителя и исцелителя. Каждый вечер в молитвенных очередях происходили чудеса. Обычно новости об этом переходили из уст в уста, и в результате этого число посетителей резко возрастало. К сожалению, в Сан-Фернандо, Калифорния этого не наблюдалось. Группы посетителей по-прежнему оставались небольшими. На пятый день кампании майнер Органбрайт упомянул Биллу, что расходы намного превышали пожертвования. Он попросил Билла позволить ему поднажать на людей, чтобы они положили больше денег на тарелку для сбора пожертвований, когда ее каждый вечер пускали по рядам в аудитории. Билл, как всегда, отказался разрешить кому-либо попрошайничать и вытягивать из людей деньги во время своих собраний. Он знал других евангелистов, которые настойчиво обращались к своей публике, прося крупных пожертвований. Билл всегда считал, что такая тактика подрывает доверие. Когда началось его евангелистское служение, он пообещал Господу, что никогда не будет выпрашивать денег, и он был решительно настроен оставаться верным своему обещанию. По окончании последнего служения 20 ноября майнер Органбрайт сказал Биллу, что компания в Сан-Фернандо втянула их в долг на 15 тысяч долларов. Билл вернулся в свой номер мотеля, где он, его жена и сын остановились. Было два часа ночи, хотя они намеревались возвращаться домой в 4:30 утра, у Била не было сна ни в одном глазу. Вместо того, чтобы идти спать, он отошел от мотеля, отыскал уединенное местечко и встал на колени, чтобы помолиться. Яркая луна затмевала своим сиянием звезды. Вскоре. Холодный ночной воздух просочился сквозь тонкие брюки Билла, отчего он стал непроизвольно вздрагивать. Однако он едва ли обращал внимание на это неудобство. Он размышлял о своем обещании, данном Богу девять лет назад, когда он только начал проводить эти исцелительные кампании. Когда ангел Господень велел ему принести дар божественного исцеления людям всего мира, Билл осознал, что из-за такого неимоверного поручения он будет подвергаться огромным искушениям. Изучая Библию, он заметил три опасности, от которых служение могло рухнуть – деньги, женщины и популярность. Валаам потерпел крах из-за алчности к деньгам. Самсон пал из-за похоти к Далиде. А причиной падения царя Саула была гордость, из-за которой он ослушался Бога, чтобы стать популярным среди своего народа. Билл полагал, что ни женщины, ни популярность не могли сильно искушать его. Но он не был настолько уверен относительно денег. Он осознал, что для проведения больших кампаний по всему миру понадобятся тысячи долларов. Возможно ли, что сатана мог бы воспользоваться этой финансовой нуждой, чтобы сделать ее камнем преткновения для него? В избежание этого Бил пообещал Богу, что будет оставаться на миссионерском поприще до тех пор, пока он будет удовлетворять его нужды и ему никогда не придется просить у людей денег. В течение девяти с половиной лет Бог посылал ему все необходимые денежные средства. Во время молитвы Бил боролся, не зная, какое решение принять. Он знал, что Бог конкретно призвал его совершать этот труд, И он пообещал Богу, что будет выполнять это поручение до тех пор, пока он будет посылать ему необходимые финансы. Бог совершал это вплоть до этой недели. Что же теперь Биллу следовало делать? Обязан ли он продолжать трудиться, как Бог поручил ему? Или же ему следует быть верным своему обещанию перед Богом и положить конец своему евангелистскому служению? Часа два молил Сибил о водительстве, борясь со всевозможными версиями, какие только приходили ему в голову. Он встал, когда было несколько минут пятого, стряхнул с колен пыль и песок и поплелся к мотелю. Его решение казалось ясным. Он должен сдержать обещание, данное Богу, и прекратить труд евангелиста. На западном горизонте садилась луна, а на востоке небосвод светлел, так как близился рассвет. Меда и Билли Поль уже укладывали вещи в машину. Увидев залитое слезами лицо своего мужа, Меда спросила. «Что случилось, Билл?» «Да так, ничего, я просто разговаривал с Господом». Он не находил в себе мужества, чтобы сказать ей о своем решении уйти с евангелистского поприща. Он решил поделиться этим со своей семьей в Аризоне. Когда они пересекли границу штата Аризона, Билл по-прежнему не мог собраться силами, чтобы начать разговор об этом. Штат Техас. Да, он собирался рассказать им об этом в Техасе. А тросток Техаса, прозываемый ручкой сковородки, остался позади, а Билл так и продолжал молчать, погрузившись в глубокое раздумье. Что же Бог пытался сообщить ему? Он был в недоумении не просто из-за снижения посещаемости его собраний в Сан-Фернандо. За последние несколько месяцев он наблюдал перемены, происходившие по всем Соединенным Штатам. Если раньше он получал тысячи писем в неделю, то теперь к нему приходили только сотни писем. Конечно, от этого его финансовое положение не изменилось, Редко в каком-либо из этих писем можно было найти деньги, так как Билл рассылал молитвенные ткани бесплатно. Ослабевавший интерес людей к его служению – вот, что озадачивало его. Могло ли это быть как-то связано с его решением преподавать больше библейского учения? Или же это была всего лишь перемена в настроении всей страны? Билл ломал себе голову над тем, что ему следовало сейчас предпринять. Как же он сможет обеспечивать свою жену и детей? Положение Билла оказалось безвыходным. В возрасте 46 лет он располагал не ахти каким образованием, минимальным опытом предпринимательства и очень ограниченными коммерческими способностями. Он надеялся, что сможет вернуться на свою прежнюю работу в компании коммунального обслуживания «Индианы». Может быть, он мог бы начать совместный бизнес с Бэнксом Вудом по строительству домов. Бэнкс был отличным плотником. Билл смекнул, что чем скорее он вернется на работу, тем быстрее сможет выплатить свой долг в 15 тысяч долларов. Со стороны казалось нелепым, что он внезапно очутился в долгу, как в шелку. Придержи он у себя одну сотую тех денег, которые люди приносили ему лично он к этому времени был бы мультимиллионером. Билл же всегда отказывался от таких подношений. Он считал, что если бы у него был огромный банковский счет, он, возможно, полагался бы на деньги вместо Бога. Его церковь выделяла ему скромную еженедельную зарплату в 100 долларов. Большая часть денег, собранных во время его кампаний, использовалась для оплаты расходов этих кампаний. Если оставалось сколько-то денег, Билл отдавал их христианским миссионерам или для благотворительных целей. Из-за такого подхода баланс текущего счета компании Бранхама был чуть ли не на нуле. Возможно, такой способ проведения его служения не был практичным, но в те времена Билл вовсе не пытался быть успешным предпринимателем, он просто старался быть успешным евангелистом. Совсем недавно представители Налогового Управления США сообщили ему, что они желают провести ревизию денежных средств его миссионерских компаний. Билл вовсе не обеспокоился по поводу этой ревизии. Странным казалось то, что контролеры Налогового Управления решили ревизовать финансовую деятельность его служения именно в это время. Что же Господь пытался сообщить ему через это? Было ли по-прежнему что-то не в порядке с его служением? Нужно ли было еще что-нибудь изменить? Никто не мог отрицать неимоверное воздействие служения Билла, оказанное на христианскую церковь за последние десять лет. Помимо того, что сотни тысяч людей получили спасение и исцеление во время его кампании, он вдохновил сотни проповедников проводить подобные служения. Многие из этих начинающих были истинными мужами, исполненными Святого Духа. Однако не все были в таком состоянии. И, возможно, в этом-то и заключалась вся проблема. Некоторые из этих выскочек пытались подражать служению, которое они вовсе не понимали. И в результате этого подражания сеяли среди христиан духовное замешательство. Билл стал размышлять о 16-летней девочке, которая недавно приходила к нему домой для личного собеседования. Она была ужасно напугана, потому что какой-то проповедник из Калифорнии, заявлявший, что имеет дар развлечения сердечных тайн, сказал ей, что у нее рак. Взяв девочку за правую руку левой рукой, Билл сразу же определил, что у нее не было никакого рака. Она покинула его дом с облегчением в сердце. Бил уже стало не по себе при мысли о том, скольких еще людей тот проповедник обольстил. Однажды Бил побывал на собрании, во время которого проповедник заявлял, что имеет дар исцеления в своей правой руке. Всякий раз, когда он прикасался к кому-нибудь, чтобы вознести молитву, он кричал: «Чувствуете это? Вы чувствуете это?» После собрания Бил встретился с ним позади палатки и сказал: «Это ведь ложь!» и ты об этом знаешь? Конечно, ты можешь обмануть эти много людей, но однажды тебе придется ответить за это перед Богом, и что тогда? В другом случае Билл посетил собрание, во время которого женщина заявляла, что имеет дар развлечения сердечных тайн. Она говорила следующее. «Господь сказал мне, что кто-то в этой аудитории является вероотступником» или «Господь сказал мне, что у кого-то здесь болезнь почек. Поднимите, пожалуйста, руку, если вы тот человек». Бил подумал, в любой большой толпе обязательно найдутся христиане-вероотступники и люди с болезнями почек. Это же не развлечение тайн. Она воздействует на людей психологией. Во время другого церковного служения Билл наблюдал, как служитель молился за мужчину-сердечника. Дергая его во все стороны, в то время как жена этого проповедника била палкой по полу и кричала ⁇ Пошел вон, выйди из него, дьявол, пошел вон, убирайся! ⁇ Еще хуже этого был евангелист, который наносил своим пациентам удары кулаком в живот, заявляя, что таким образом он изгонял из них бесов. В другой раз Билл услышал, как некий мужчина говорил, что мог чувствовать запах болезней и демонов. Так почему же люди слушали такой вздор, вообще не соответствующий Писанию? Неудивительно, что мир презирал и высмеивал саму идею божественного исцеления. Неудивительно, что так много христиан было в замешательстве относительно духовных даров. Повсюду витало такое скопище лжи и обмана, что затемняло истину. Билл провел еще один день в дороге. Под колесами машины пролетели сотни километров. Позади остались штаты Оклахома, Миссури, Иллинойс, и, наконец, он въехал в Индиану. Незадолго до прибытия домой Билл сообщил своей семье о решении перестать заниматься евангелизацией. Билли Поль сказал, «Папа, тебе лучше быть осторожным. Не сказал ли апостол Павел горе мне, если я не благовествую?» Я вовсе не говорил, что перестану проповедовать Евангелие. Я имел в виду, что прекращу проводить эти евангелизационные кампании. Я по-прежнему буду проповедовать в Скинии. Возможно, брат Невилл сможет проводить служение в воскресенье утром, а я в воскресенье вечером. Может быть, я иногда буду даже арендовать большой зал для международного собрания, во время которого буду молиться за больных. Наступила ночь, однако тускло освещенный приборный щиток автомобиля отразил беспокойное лицо Меды. Она сказала, «Бил, ты ведь знаешь, что я буду безмерно рада видеть тебя дома со мной и детьми. Но посмотри, что совершило твое служение. От него началось пробуждение по всему миру. Я просто не понимаю, почему Бог желал бы, чтобы ты вот так прекратил все это». Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Ну, я одно знаю. Мне нужно сдержать мое обещание, которое я дал Богу. Бог вовсе не велел тебе уходить с поприща, — сказал Билиполь. Это ведь нечто, что ты сказал Богу. Ты прав, сынок. Мы верим, что Бог будет выполнять свои обещания, которые дал нам. Поэтому и мы должны стараться выполнять наши обещания» данные ему. «Папа, я думаю, что ты совершаешь ошибку. Если я ошибаюсь, тогда давай помолимся, чтобы Господь поправил меня». Домой они возвратились около четырех часов утра. Прежде чем Бил лег спать, он еще раз помолился, чтобы Бог показал ему, что делать дальше. Затем, несмотря на свое душевное смятение, он уснул. Меда встала в 6 часов утра, чтобы подготовить Ревеку к школе. Билл проснулся от ее движения и шагов по комнате. Он сел на краю кровати и стал протирать заспанные глаза. «Дорогая, я этим утром позвоню в компанию коммунального обслуживания и узнаю, смогу ли вернуться на мою прежнюю работу. Если из этого ничего не получится, тогда посмотрю, захочет ли брат Бэнкс заняться со мной строительной работой». Я должен зарабатывать хоть сколько-то денег, чтобы начать выплачивать тот долг. «Билл, ты сказал мне, что некоторые из братьев в Калифорнии застраховали ту компанию. И так получается, долг уже покрыт». «Это правда. Но мое обещание перед Богом заключалось не в этом. Насколько я это вижу, сейчас я должен тем братьям 15 тысяч долларов». «Билл, раз ты так говоришь, значит, ты знаешь, что делаешь». «Я надеюсь», — сказала Меда. «Ну, я думаю...» Закончить предложение он не успел. Происходило нечто необычное. Вместо того, чтобы смотреть на свою жену, Билл наблюдал, как два грязных мальчика без рубашек направлялись к нему по грунтовой дороге. Их босые ноги подняли облако пыли, которое оседало на их изодранные штаны. У обоих были всклокоченные черные волосы, темные глаза и коричневая загорелая кожа. Один из них тащил тележку на деревянных колесах. — Дорогая, — сказал Билл, — смотри, кто идет. — О чем ты говоришь? — спросила Меда. Тем временем Билл уже слишком глубоко погрузился в видение, поэтому не мог ей ответить. Затем жена вышла из комнаты, и видение стало для него всем. Нечто мощное перенесло его мимо этих детей. Затем в видении он подошел к майнеру Арганбрайту, который с улыбкой сказал «Брат Бранхам, все готово, мы раздали все молитвенные карточки, и у нас есть способ, как провожать тебя туда и выводить. Собрание уже началось, поэтому тебе пора идти». Благодарю брата Арганбрайт. Бил прошел мимо своего друга к арене под открытым небом, заполненной тысячами людей с коричневой кожей. Толпа слушала проповедника, который говорил с платформы, сооруженной посередине арены. Билл спросил у группы служителей, кто этот человек. Светловолосый проповедник сказал, они поставили его туда. «Кто это они?» – спросил Бил. Ничего не ответив, служители удалились за исключением этого светловолосого мужчины. В то же мгновение проповедник, стоявший на платформе, сказал, «Теперь вы все можете расходиться». Люди начали покидать арену. «Ему не следовало так поступать», — возразил Бил. «он ведь не сделал призыва к алтарю». «Все в порядке», — ответил блондин, поднимая мешок с деньгами и тряся его так, что Бил мог слышать звон монет. «Мы уже собрали пожертвования». Билл сказал резко, с отвращением, «С каких это пор пожертвования стало важнее душ, отвоеванных для Христа?» Проигнорировав этот вопрос, незнакомец ответил, «Вы будете проповедовать чуть позже, сегодня днем». К этому времени арена почти опустела и стал накрапывать дождик. Билл сказал с усмешкой, «Нам очень посчастливится, если сегодня днем придет хотя бы дюжина людей!» Мужчина пожал плечами и сказал, «А разве с Иисусом не осталось всего лишь 12 человек после того, как он сказал людям истину?» Откуда-то сзади, справа от Билла, ангел Господень сказал, «Исходя из этого, ты будешь знать!» Затем ангел перенес его еще глубже в видение. Не успел Бил опомниться как уже держал в одной руке мягкий детский ботиночек, а в другой руке шнурок. Он пытался продеть этот толстый шнурок в маленький глазок ботиночка, и у него никак это не получалось. При каждой его попытке протолкнуть шнурок в дырочку расслаивалось все больше и больше волокон, что не давало шнурку пройти сквозь это отверстие. Скручивая конец шнурка еще плотнее, Билл продолжал пытаться продеть его, Однако, чем больше он прилагал усилий, тем больше шнурок раскручивался. Задача казалась непосильной. Толщина шнурка намного превышала диаметр крошечного отверстия в ботиночке. «Что ты делаешь?» – спросил ангел-господень. «Я пытаюсь зашнуровать этот ботиночек, но все мои усилия напрасны. Шнурок никак не проходит через дырочку». «Ты не так это делаешь!» Использую другой конец шнурка». Бил так сильно сосредоточился на зашнуровывании этого детского ботиночка, что вообще не заметил длину шнурка, который не спадал на пол, переходя в большой запутанный клубок. Найдя другой конец шнурка, Бил увидел, что он был достаточно тонким, чтобы пройти сквозь этот небольшой глазок в ботиночке. Ангел сказал, «Неужели ты еще не понимаешь?» Ведь невозможно научить пятидесятнических младенцев сверхъестественным вещам. Если попытаешься это сделать, то вызовешь одни лишь плотские подражания. Затем ангел перенес Билла еще глубже в видение. Теперь Бил подошел к красивому озеру, окруженному зеленевшими деревьями. Вода казалась чистой, как хрусталь. Билл увидел стаи рыбешек, плававших возле берега, а вдали на глубине он заметил несколько больших радужных форелей. На берегу стояло много рыбаков, которые забрасывали свои удочки, однако на крючок им попадались лишь мелкие рыбешки. Бил подумал: я ведь хороший рыбак, думаю, что смогу поймать вон там тех больших форелей. Вдруг шнурок в перешел в рыболовную леску а детский ботиночек превратился в приманку и крючок. На земле у ног Билла лежала удочка. Он поднял ее и смотал леску на катушку. За спиной ангел сказал ему, «Я научу тебя рыбачить, но мне хочется, чтобы ты никому не говорил, как это делать. Просто держи это при себе». Понятно. Во-первых, привяжи приманку к концу лески и насади наживку на крючок. Затем забрось леску далеко на глубину, дай приманке немного опуститься, а потом слегка потяни. Это привлечет к приманке мелких рыбешек. Когда почувствуешь, что одна из них начнет клевать, снова подтяни леску, но немного сильнее, чем в первый раз. От этого мелкие рыбешки бросятся в рассыпную что, в свою очередь, привлечет крупную рыбу. Когда почувствуешь, как одна из тех больших рыб начнет клевать, сделай резкую подсечку, чтобы крючок надежно вонзился ей в челюсть. Затем сможешь тащить рыбу к берегу. Билл принялся делать то, что сказал ему ангел. Пока он насаживал на крючок наживку, другие рыбаки подошли к нему, чтобы посмотреть. Все эти рыболовы были христианскими служителями, и увидев его там, они с воодушевлением говорили, «Хвала Господу, это же брат Бранхам, уж он-то настоящий рыбак, давайте посмотрим, как он это делает, он может показать нам, как поймать много рыбы». Греясь в лучах такого внимания, Билл сказал, «Конечно, я покажу вам, как это делается». Он забросил леску далеко в озеро и позволил приманке опуститься на достаточную глубину. Так вот, братья, эти мелкие рыбешки хороши, но нам нужно поймать и больших рыб. Вот как это надо делать. Во-первых, слегка потяните леску. Это привлечет небольших рыбешек. Когда одна из рыбешек начнет клевать, снова подерните леску, просто чуть сильнее, но не слишком сильно. Мелкие рыбешки рассеются, и тогда приплывут большие рыбы, чтобы посмотреть, что там происходит. Одна из тех крупных рыб обязательно набросится на приманку. Билл продемонстрировал эту рыболовную тактику, сделав первый легкий рывок. Как и ожидалось, стая мелких рыбешек поплыла к его мелькавшей приманке. От этого служители пришли в восторг и стали хлопать друг друга по спине, разглагольствуя «Аллилуйя! Хвала Господу! Это просто замечательно!» Их воодушевление передалось Биллу. К тому времени, когда он почувствовал поклевку, он настолько сгорал от желания поймать рыбу, что сделал слишком сильную подсечку. В результате чего леска вместе с приманкой вылетела из воды и упала аж на самый берег. Леска у ног Билла запуталась в сплошную бороду. Он и вправду поймал рыбу, но она была настолько мелкой, что он удивлялся, как она вообще могла взять приманку в рот. У служителей тем временем пропал интерес к этому, и они ушли. Теперь перед Биллом предстал ангел-господень. Его черные волосы и желтовато-коричневая кожа составляли резкий контраст с его белой одеждой и тюрбаном. Он скрестил руки на груди и нахмурился. «Ты ведь сделал как раз то, чего я велел тебе не делать!» Биллу стало стыдно за себя. «Я знаю, что поступил неправильно», — робко извиняясь, — сказал он и тем временем пытался распутать возле себя бороду из лески. Во второй раз я дернул слишком сильно. «В этот раз постарайся не запутать леску», — наставлял его ангел. «Этот урок рыболовства символизирует твое служение. Первый рывок — это когда ты брал людей за руку и мог чувствовать вибрации, вызванные их болезнями. Второй рывок — это развлечение посредством которого ты мог знать тайны их сердца. Я сделал тебя провидцем для людей, но ты всегда пытался объяснять это. Тебе не следовало это делать. Ты взял сверхъестественный дар и сделал из него общественное зрелище. Поскольку ты так поступил, появилось множество плотских подражателей, которые стали вызывать везде замешательства. Я так глубоко сожалею об этом. «После этого я постараюсь быть более внимательным». К своему огромному облегчению Билл, наконец, распутал свою леску. Подмотав свисавшую часть лески, он отвел назад руку для очередного заброса. Забросить удочку Бил не успел, так как ангел перенес его еще глубже в видение. Теперь он находился высоко в воздухе, причем не снаружи, наоборот, Казалось, что он был внутри какого-то сооружения. Над его головой простирался куполообразный потолок, как в кафедральном соборе или в огромной палатке. Никогда раньше Биллу не доводилось видеть такой громадный тент. Внизу, под Билом, в рядах сидели тысячи людей, обращенных лицом к платформе в конце палатки. Сотни из них стояли на коленях у этой платформы, тихо плача, и поклоняясь Иисусу Христу. Похоже, это было евангелистическое собрание, и проповедник только что сделал призыв к алтарю. Бил сказал, «Вот, это уже более правдоподобно». Любезный на вид мужчина подошел к кафедре и сказал успокаивающим голосом, «Пока брат Бранхам отдыхает, давайте сделаем молитвенную очередь». «Все, у кого есть молитвенная карточка, выстраивайтесь вот здесь, справа от меня». Лицом Билл был обращен в ту же сторону, что и люди, то есть к кафедре на платформе. Находясь в воздухе и имея хороший обзор всего, что там происходило, Билл наблюдал, как люди с молитвенными карточками встали и начали двигаться влево, формируя молитвенную очередь, которая тянулась до самого конца тента и затем выходила наружу. И это очень отличалось от собраний, которые Билл проводил в данное время. В этой очереди было не только намного больше людей, чем обычно, но сама структура молитвенной очереди была совсем другой. Перед молитвенной очередью висел занавес из плотного, как парусина, материала, так, что те люди, которые стояли на полу, не могли видеть платформу. На платформе все так же было иначе. Между людьми в молитвенном ряде и кафедрой стояло прямоугольное сооружение длиной около 6 метров и шириной около 4 метров. С каждой стороны этого строения была дверь. У двери, обращенной к молитвенной очереди, стояла женщина, держа в руке записную книжку. Еще одна женщина стояла у другой двери, возле кафедры. Озадаченный всем этим, Билл стал оглядываться вокруг, ища ангела Господня, чтобы попросить его объяснить ему это. Ангел зависал в воздухе возле него, чуть правее. Над ангелом кружился тот сверхъестественный свет, испуская язычки пламени и гудел, издавая пульсирующий звук, похожий на шум вихря. Затем произошло нечто такое, чего раньше Биллу никогда не приходилось видеть. Столб огненный покинул ангела Господня и стал плавно перемещаться по аудитории, пока не приблизился к тому небольшому сооружению на платформе. На несколько мгновений свет повис над тем строением и затем проник сквозь крышу в комнату, находившуюся ниже. Как только столб огненный исчез из виду, ангел Господень сказал, «Я встречусь с тобой там». Это третий рывок. К этому времени молитвенная очередь стала продвигаться вперед. Первой в очереди была женщина на больничных носилках. Двое мужчин понесли ее за занавес, поднялись по ступенькам и прошли по платформе к тому небольшому строению. Женщина, стоявшая у двери ближайшей к молитвенной очереди, записала в блокнот имя и фамилию больной женщины, а также ее заболевание. Затем те двое мужчин внесли носилки с пациенткой в ту комнатку. Во всем здании воцарилась тишина, так как все люди сосредоточили свое внимание на том прямоугольном сооружении, размещенном на платформе. Вдруг дверь, ближайшей кафедры кафедре, открылась, и оттуда вышла та женщина, теперь уже толкая перед собой носилки и во весь голос прославляя Бога. Темноволосая женщина, стоявшая как раз у ближайшей кафедры кафедре двери, спросила у только что исцелившейся женщины, что там произошло. Я не знаю, что произошло, с восторгом ответила женщина. Я была парализована в течение 20 лет. Посмотрите же на меня сейчас! У меня такое чувство, будто я вообще никогда не была калекой. Вторым в молитвенной очереди был мужчина на костылях, ковыляя, Он вошел в ту комнатку, но вскоре выскочил из нее через ближайшую кафедре дверь, крича и размахивая костылями над головой. Темноволосая женщина задала тот же вопрос, что там произошло. Мужчина ответил, не знаю, но вы только взгляните на меня, я ведь могу ходить. Билл сказал ангелу Господню, я этого не понимаю.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 «Да, именно это наш Господь велел нам делать». Ангел сказал, «Я встречусь с тобой в той комнате. Это и есть твой третий рывок. Это не будет публичным представлением». «Понятно», — ответил Билл, кивнув в знак согласия. Теперь ангел перенес Билла в ту комнатку на платформе и сказал ему, что делать в третий раз. Затем ангел поделился с ним тайной. Ссылаясь на тот разговор, Билл сказал «Друзья христиане, когда я покину этот мир, эта тайна так и останется в моем сердце. Однако не забудьте моих слов, наблюдайте за тем, что произойдет дальше».